Прямокрылые. Этот отряд насчитывает свыше 20 тысяч видов, распространенных почти по всему земному шару. Условия существования у представителей этого отряда очень разные. Насекомые вынуждены приспосабливаться к условиям, что в свою очередь отражается на строении, положении, внешнем облике. Поэтому прямокрылые часто настолько отличаются друг от друга. что иногда непонятно, почему они входят в один отряд. Но как бы ни отличались эти насекомые друг от друга, у них есть очень важные общие признаки. У всех насекомых этого отряда удлинённое тело, характерные крылья, грызущий ротовой аппарат и сильные, длиннее остальных, задние ноги. Благодаря таким ногам они прекрасно прыгают. Причём прыжки их очень характерные, наклонные. Прямокрылые прыгают обязательно. А если у какого-нибудь вида не прыгают взрослые, то прыгают личинки или наоборот. Признак этот настолько типичный и характерный, что некоторые энтомологи склонны даже назвать отряд сальтатория, что значит прыгуны. Однако большинство учёных называют его ортоптеры, прямокрылые. Так как второй признак строение крыльев, ещё более характерен. К прямокрылым относится удивительное существо. Оно разговаривает крыльями и слушает передними ногами. Легко отдаёт в рагу заднюю ногу, если это нужно, чтоб спастись, и распевает летом от зари до зари. Конечно, ты уже догадался, что речь идёт о кузнечиках. Кузнечики и наиболее типичные, и наиболее распространенные, и наиболее знакомые нам представители примокрылых. Их чаще всего мы можем увидеть, хотя они ловко маскируются, зеленой в зеленой траве, бурой, ближе к обочинам дорог. А кузнечики, живущие в жарких странах, маскируются не только по цвет окружающей их обстановке, но нередко по форме похожи на листья или лишайники, мох или палочки. Но все они кузнечики. У них длинные и сильные ноги, характерные крылья, у самок сзади мечи или сабли, яйцеклады, при помощи которых они откладывают яички в землю, в стебли растений или в листья. Образ жизни многих кузнечиков похож на жизнь их зелёного собрата. Все они тоже поют при помощи крыльев, слушают передними ногами, хорошо прыгают. Кузнечики прыгают лишь в крайнем случае. Правда, если уж прыгнут, то высоко, и спускаются, как на парашюте. Им помогают крылья, но предпочитают все-таки бегать. Спугнешь кузнечика, он быстро-быстро побежит по травинке, перескочит на другую, на третью, а там и исчезнет вовсе. Зеленого на зеленом не очень-то увидишь. А краска помогает кузнечику охотиться, ведь он хищник, питается другими насекомыми. хотя они прочь иногда полакомиться и растительной пищей. А вот родственник наших кузнечиков, дыбка степная, тот исключительно хищник, сидит в засаде и ждет добычу, как богомол. Он даже и внешне похож немного на богомола. Но дыбка — кузнечик, причем самый крупный в нашей стране, длиной 6 и даже 8 сантиметров. Живет дыбка в степях, там, где тепло. Там же встречается и степной талстун, тоже крупный, до 7 см, кузнечик. К сожалению, сейчас этих насекомых осталось совсем мало. Талстун может жить только в диких, не распаханных степях. А вот аранжерейнового кузнечика ни в степях, ни на лугах, ни на полянах не встретишь. Увидишь его лишь в оранжереях. Так уж получилось. В природе этот кузнечик живёт в центральном Китае. маленький, примерно 1,5 см. Он нелегально вместе с растениями попал в Европу и Америку и прижился в оранжереях. Нигде больше он не прижился бы. Морозов не переносит. В оранжереях же, где растут тропические растения, всегда подходящая температура. Оранжерейный кузнечик приспособился к новой обстановке, и это помогло ему выжить. Кавказскому пещернику Наоборот, привычная, неизменившаяся обстановка помогла не только выжить, но и выработать свой удивительный облик. Дело в том, что это насекомое с усами, чуть ли не в 4 раза превышающими длину его тела, представитель древней тропической фауны Кавказа. Всё уже очень давно изменилось на Кавказе, совершенно иной стала природная обстановка, а пещерник это вроде бы и не коснулось. Вид там, где он живёт, в пещерах, все изменения в природе чувствуются гораздо меньше. В нашей стране живёт примерно 170 видов кузнечиков. Однако это лишь небольшая часть многочисленного семейства. Около 70% кузнечиков обитают в тропиках. Причём тропические кузнечики часто обладают необычной внешностью. Такие, например, как кузнечик-носорог, кузнечик-лист Или кузнечик-лишайник там не редкость. Зелёных и бурых кузнечиков видели и слышали, наверное, все. А это насекомое может быть и не все видели, но слышали обязательно. Даже зимой иногда в доме раздаётся его громкое звонкое стрекотание. Если заметить, откуда несётся звук, и осторожно подобраться к этому месту, можно увидеть и самого певца. Он немного похож на кузнечика, но в то же время сильно отличается от него. Как следует рассмотреть певца трудно. Домовый сверчок, а это он поёт, очень чуткий и осторожный. Услышав любой подозрительный шорох, он немедленно спрячется в какую-нибудь щель. Домовый сверчок постоянный спутник человека. Его родственник полевой сверчок, Наоборот, живёт вдали от человека в собственном доме норки. Полевой сверчок домосед. Но время от времени он вынужден обходить свои владения. Они правда небольшие, но тем не менее каждый раз, уходя на прогулку, сверчок тщательно закупоривает вход в норку пучком травы. Мало ли что, вдруг придётся задержаться. А задержаться придётся в том случае, если на участке окажется посторонний, то есть ещё один сверчок. Тогда хозяин постарается его прогнать. Но пришельцы часто бывают очень нахальными и не уходят добровольно. Тут уж спор решить может только дуэль. В кодексе дуэлей у сверчков сказано: потерявший в сражении ус немедленно покидает поле битвы. Поэтому сверчки в первую очередь стараются откусить друг у друга усы. Но иногда потерявший усы не отступает, и битва продолжается. Теперь уже не на жизнь, а на смерть. Победитель возвращается в свою норку, или захватывает норку побежденного, и снова будет сидеть целые дни у входа, распевая свои серенады. И домовый, и полевой, и другие сверчки, их в нашей стране примерно 45 видов, в основном насекомые растительноядные, но лишь отдельные виды при массовом размножении могут вредить, А вот близкие родственники сверчков медведки часто приносят вред. Медведка — насекомое необычное. Она покрыта густой шерсткой, и у нее огромные медвежьи передние лапы. За эти медвежьи лапы, да за бурую шерсть она и получила свое имя. Такие лапы нужны ей для того, чтобы рыться в земле, где она проводит большую часть жизни. В переводе с латинского на русский название медведка читается так: сверчок-крот. Ну, крот понятно, роется в земле. А почему сверчок? Ведь не стрекотать, не прыгать, она как будто не может. Нет, оказывается, стрекотать может. И даже самки медведок, в отличие от самцов сверчков и кузнечиков, умеют петь. Только поют они в темноте. Именно тогда выходят медведки из подземелья и стрекотанием сообщают друг другу о своём существовании и месте нахождения. Что касается прыганий, то тут действительно взрослые медведки не сильны. Зато их личинки прекрасные прыгуны. А взрослые медведки, прекрасные пловцы, могут переплывать даже широкие реки. Умение плавать, как это не странно, связано с подземным образом жизни насекомых. Они часто селятся в пойменных лугах, которые во время паводков заливает вода. И чтобы не утонуть, медведки воли неволи вынуждены были приспособиться, научиться плавать. А теперь вернёмся к вопросу о вреде, который могут приносить медведки. Роясь под землёй, медведки поедают попадающихся на пути насекомых и их личинки. Но одновременно медведки перегрызают или съедают корни диких и культурных растений. Особенно много растений они портят во время размножения, когда роют густую сеть ходов и устраивают маточные камеры для откладки яичек. Камеры эти довольно большие, до 10 см в диаметре. И неудивительно, ведь медведка откладывает до 600 яиц, и личинки первое время находятся в этих камерах. Но если вред медведка относительно небольшой, разве что они появятся на огороде и начнут портить корнеплоды, то вред сорнчи не вызывает никакого сомнения а вреде сорнчи мы уже достаточно говорили следует лишь добавить что существует много видов сорнчи но наиболее опасные перелётные марокканская пустынная сорнча или схистоцерка а также итальянской и туранской прус но есть среди сорнчёвых и такие которые не приносят ощутимого вреда Зато посмотреть на них очень любопытно. Впрочем, некоторые сами себя показывают, причём очень настойчиво. Например, тряскучья огнёвка. Она коричневая или тёмно-бурая. И её не очень-то увидишь на опушке хвойного леса или в сухой траве. И сидела бы она спокойно. Так нет, обязательно выскочит из-под ног да ещё с треском и покажет свои яркие красные крылья, будто огонёк вспыхнет. Конечно, всякому захочется посмотреть на такое красивое насекомое, но не тут-то было. Огнёвки и след простыл. Может быть, она и сидит где-то рядом, да её теперь не увидишь, вот если снова взлетит. Но и это не поможет. Пока огнёвка в полёте, видны её красные яркие крылья. Сядет, прикроет их верхними бурами и исчезнет. Вспомни палочников, некоторые тоже так спасаются. Такой же способ защиты и у голубокрылой, и голубой кобылык.